Глава 5 Способность включилась молниеносно. Когда главарь банды уже наводил ствол на Ютара, я уже был около него. Всего два шага и одно движение. Я ударил его по руке, запрокидывая ее вверх. Бах! Тут же прозвучал выстрел. Ютару по инерции тоже выстрелил. Я только сейчас понял, что он боялся попасть в нас, и пока что хотел напугать злодеев, целись поверх голов. Бабах! Его рука от сильной отдачи дернулась вверх, и он не устоял на ногах. Качок развернулся ко мне, взмахивая ножом. Я уже рассчитал серию ударов. Скоро он будет кривиться от боли на асфальте с выкрученной рукой. Но вдруг перед лицом промелькнула нога и шеи Масуми. Она попала ему в челюсть, и головорез рухнул на бок, как подкошенный. Третий вытащил из рукава короткий нож, похожий больше на шило, но я успел перехватить его кисть, сжал ее до хруста. Сука! завержал мелкий и попытался достать меня металлическими шарами, которые держал в левой руке. А вот этого я не предусмотрел. В последний момент увернулся, и его рука просвистела возле моего уха. «Лови!» — ответил я, ударив его ладонью снизу в подбородок. Он опрокинулся на спину уже без сознания. В это время Ишия обезоружила главаря шайки, и тот попытался убежать. Я взглянул на лежащие рядом металлические шары. Взял один из них и понял, что могу им легко проломить голову. Поэтому выбор пал на кусок деревяшки, которая лежала неподалеку. Поднял ее, взвесил в руке. Способность помогла рассчитать силу и траекторию броска. Я швырнул кусок дерева в спину убегающему уроду. Идеально. Деревяшка попала точно между лопаток, сбивая жертву с ног. Главарь банды упал на асфальт, затем снова вскочил. А Ютара уже был рядом. Вот и пригодился его магнум. Удар рукоятью по затылку отключил бандита надолго. Ну что, все целы? Осмотрел я поле боя. Три тела без сознания, довольная и не пострадавшая Иши Масуми. «Почти, Канакун!» — подошел ко мне Ютара, почесывающий ушибленный бок. «Ты хоть раз стрелял за этой штуковины, дружище!» — улыбнулся я. «Ага!» — ответил он. «Вот только что!» «Лихо мы их сделали!» Иши и Масуми аж искрилась от удовольствия. «Теперь что, Канакун?» «А теперь одного оставляем в качестве заложника, Коика -Ко Хачиро. Вон того!» — махнул я рукой в сторону самого мелкого. «Точно не вырвется. А этих грузим в тачку и везем к дому, где засел клан Шатико». «Только бы связать их надо, Канакун!» — недоверчиво посмотрела она в сторону уже шевелящегося качка. Как раз в это время из магазинчика вышел Коика -Ко Хачиро. «Вот это я понимаю, отличная работа!» Довольно зацокал он языком. «Но вы же понимаете, ханзу что задание еще не выполнено!» «Конечно, все самое увлекательное впереди, Койко-сан», — ответил я. «Есть у вас что-то вроде веревки. Надо обездвижить этих негодяев». «А зачем веревка, когда есть наручники?» Засмеялся Коика и обратился к стоящему рядом телохранителю. «Масаказу, принеси браслеты для всех засранцев!» «Коика-сан, еще момент. Мы оставим с вами в качестве заложника вон того бандита». Махнул я в сторону мелкого, который пока не думал очухиваться. «А он точно живой!» Опасливо посмотрел в его сторону Коика Хачиро. «Пока нет, но живет через пару минут» шутливо ответил я. В это время охранник принес наручники и, завернув руки за спину Мелкого, защелкнул браслеты на его запястьях. Затем передал нам остальные. Ютара повторил те же манипуляции с Амбалом и Ши Масуми с оглушенным главарем группы. — Тащи этого урода к нам в подсобку, Масаказу! — приказал торговец телохранителю, и тот поднял уже пошевелившегося злодея. Койко хачира повернулся ко мне. удачи Ханзусан. Жду хороших новостей!» «Они обязательно будут, Койко-сан!» Кивнул я, и хозяин магазинчика пошел вслед за телохранителем, который попросту закинул мелкого на плечо и понес в сторону открытой двери. Ютару кряхтя попытался поднять амбала, но уронил его обратно на асфальт. Я смотрелся по сторонам. Район еще недавно живой опустел. Видно, кое-ка -ко Хачиру постарался, чтобы не было свидетелей. «Ну, что ты там возишься, Ютаракун? кун Давай помогу». Подошел я к приятелю, который пытался поднять здоровенного качка. Я залепил бандиту весистую пощечину, затем еще раз. Тот помотал головой и что-то забормотал под нос. Затем поднял на нас мутный взгляд и попытался освободить руки, но не судьба. В куне Вновь пробормотал этот отморозок. «Чего ты мямлишь? Говори громче!» — пнул его Ютару. «Вам конец!» — выдавил он, вставая на ноги. «Это вам конец, дружок!» — оскалился я и подтолкнул его к Порше. «Пошел!» Второго привела в чувство Ишима Суми. Причем нестандартным способом. Прищемила ему мочку уха, и тот вскрикнул, очнувшись. Оглядел нас очумелым взглядом тоже подергал руками, но понял, что закован в наручники и оставил безуспешные попытки вырваться. Я, «Ясухи, рас вас кожу сдерет живьем за такое!» — выпалил он нам. «Отпустите меня и останетесь живы!» «Это твой босс?» Присел я перед ним на корточки и заметил, как Ютару подобрал два металлических шара, которые выронил один из бандитов. «Один из двух и самый безбашенный!» Засмеялся главарь шайки. «Посмотрим, кто кого», — ответил я. «А теперь поднимайся и вперед». Растерянного амбала и шии с Ютара скрутили в три погибели и кое-как запихнули в багажник. За несколько минут он не задохнется, воздуха там достаточно. А главаря посадили на заднее сиденье. Вместе с ним сел Ютаро, приставив магнум к его боку. «Только дернись, и я нажму на курок», — предупредил он главаря. «Э, кишка не танка, усмехнулся он. «Хочешь проверить?» — Ютар взвел курок. «Во-во, приятель, полегче!» — испуганно посмотрел он в ответ и обернулся к нам. «Скажите ему, что я пошутил!» «Ютар, кун, он у нас шутник!» Повернулся я, когда сел и завел Порше. «Еще пошутит, стреляй!» Ютара мрачно кивнул и многообещающе посмотрел на главаря, натянуто улыбнувшись. Когда Иши расположилась рядом, наш Порша сорвался с места. «Что ж вы за шикалы такие?» Услышал я голос Ютара сзади. Он начал разговаривать с бандитом. «Мешайте торговать честным людям». «Это кое-ка — ответил бандит. «Да он из-под полы барыжит. Честного нашли мля». «По сравнению с вами у тырки, он ангел божий», — ответил я. «Это я и буду объяснять твоему боссу». «У нас два босса», — рыкнул в ответ бандит и тут же охнул. Видимо, Ютара чуть сильнее прижал пушку к его боку. «Да хоть три», — ответила ему Иши Суми. «Каждому объясним». «Ах, и хопанёте вы дерьма, ответил бандит. «Если не заткнешься, ты сам его наешься». Процедил ему Ютаро. Прибыли мы к дому, где проживал многочисленный клан Шитико, почти через пять минут. Жилище находилось совсем неподалеку. Двухэтажное с небольшим двориком, у которого было припарковано два новеньких серых седана с затемненными стеклами. Мы же остановились в десяти метрах на обочине. «Надо разведать обстановку». Тихо сказала Иши Масуми и начала водить пальцем по экрану своего смартфона, забормотав под нос. Доступ к камерам внутри дома получим, смотрим кино. А внутри я увидел одну большую комнату, где царил бардак. Диван стоял по центру и сейчас пустовал. На полу пустые бутылки, яркие смятые этикетки от продуктов, гильзы и густой слой пыли. В углу потрескивал камин. Возле камина сидел длинноволосый мужчина в клетчатом пиджаке и дымил сигарой, периодически покашливая. На рубаху была надета портупея и кабура под мышкой, из которой торчала рукоять пистолета. Еще двое играли в карты за небольшим столиком у входной двери. — Вам все равно не выжить! — услышал я голос главаря троицы. Заткнись, придурок! — зарычал на него Ютару. «Во, смотри, кто то идет, пробормотала Иши. Она переключилась на камеру поближе к лестнице. Со второго этажа спускался лысый парень с татуировкой на лысом черепе в виде змеи. На нем была борцовка, в руках он держал лузи. «Ну иди эти засранцы, Сичи! Я уже начинаю нервничать!» – резко сказал лысый. «Ты в последнее время начал много паниковать, Ясухиро!» Нам шитико нельзя так себя вести. Тихо и спокойно ответил тот, что с косичкой, и еще раз затянулся сигарой, начиная кашлять. Не пойму я этих сигар. Какой смысл их курить, если от них постоянно кашляешь? Я позвоню им Сиичи», — Достал телефон лысый. Эти урады должны были уже приехать. Не суетись, я о тебе говорю, ответил ему Есухиро. Уверен, что они подъезжают. «Лучше позвони остальным, узнай, как у них идут дела на рынке». «Да, сейчас», — кивнул ему Сиичи. «Боссы в одной куче». «Отлично. И два человека охраны у входа». А на втором этаже обратился я к Иши Масуми. «Там никого», — ответила она. «Тогда выходим», — сказал я. «И быстро». Мы вывели из Порше главаря шайки, затем открыли багажник, вытаскивая амбала. Ютар направил Магнум на отморозков и повел их вперед. А мы с Иши направились следом. Что бы ни происходило, не стреляй, Масумитян. Тихо обратился к девушке. Нам не нужны трупы. Только в крайнем случае, Канакун. Напряженно ответила девушка, нервно поправляя бронежилет под блузкой. План такой. Я сразу вырубаю открывшего дверь. Ты второго. Ютара держит вход. Я разговариваю с этими двумя боссами. Ты контролируешь остальных. Понимаешь, что может начаться стрельба? В глазах Иши и Масуми промелькнула тревога. У одного из них Узи, второй тоже при пушке. Не будет никакой стрельбы, Масумитян улыбнулся я. Когда они услышат про клана Камацу, тут же отпадет желание с нами конфликтовать. — нет отморозки, Канакун, — подметила Иши и Масуми. Не забывай. Думаю, что не настолько, Масумитян «По крайней мере тот, что в клетчатом костюме, не похож на такого», — сказал я. А безбашенного надо успокоить, если дернется». «Тогда и его я беру на себя», — хищно улыбнулась девушка. Я кивнул в ответ. «Ютара-кун, один из шаров». Протянула она руку в сторону Ютару. «Тебе-то зачем, Масумитян? Это мой трофей!» — пробурчал Ютара, обернувшись. «Да я просто посмотреть», — хихикнула Иши Масуми. «Отдам потом». Ютара вытащил металлический шарик и передал ей. «Как вы заходите? Есть условный стук». Обратился я к главарю шайки, когда мы оказались на крыльце у небольшой свежеокрашенной белой двери. «Только смотри мне, без глупостей». Тот хмуро кивнул, затем громко стукнул по двери один раз, затем два и четыре. Когда дверь открылась, я сбил ударом в кадык растерявшегося татуированного бандита. Тот упал, захрипев у порога. Второй ранее столик вместе с картами вскочил, запуская руку за полу пиджака. Но Иши с ноги зарядила ему в висок. Тот упал без сознания. «Э, вы кто такие, твари?» — зарычал Лысый, щелкая свои музи. Он сразу направился к нам, выставляя вперед руку с автоматом. И Иши метнула шарик, который попал тому прямо в лоб. Один из боссов упал лицом в паркет, раскидывая руки в сторону. «Эно, ну, руки поднял!» Ютар наставил магнум на второго босса, отталкивая амбала в сторону. Тот явно растерялся, аж сигару выронил. Та начала прожигать паркет. «Что происходит?» — прикинулся Шитико Сиичи. «Вы откуда взялись? Понимаете, с кем умеете дело?» «Конечно, Шитико-сан». Расплылся я в улыбке. «Ютара, забери у него пистолет». «С удовольствием!» — кохотнул приятель и подошел к Сиичи. «А на ну, руки поднял и держи! Вот так!» Он вытащил из кобуры Шитика оружие, покрутил в руках и засунул в свой карман. Затем покосился на сигару, потушив ее носком ботинка. «Вы от снова спросил Шитику Сиичи, продолжая держать руки поднятыми. Знаете, что потом будет? А ничего не будет Шитико Сан, ухмыльнулся я, беря в руки стул и присаживаясь напротив, потому что вы отстанете от Коика Хачиро. Забудете, что он вообще существует, и будете обходить его магазин за километр. Главарь клана Шитико, а ебуном его сложно было назвать, засмеялся, затем резко остановился и прожег меня взглядом. А может, все будет наоборот? Мы сожжем его ловчонку, и он сгорит вместе с ней, избитый без пальцев на руках, а также вырежем всех его родных, и вас постигнет та же участь. Слова красивые, но глупые, усмехнулся я. Шитико, сан, во-первых, будем мыслить здраво. Зачем вам связываться с нами? Я не хочу крови, и пришел договориться по-хорошему. Ты тронул моих людей! выкрикнул Шитико. «Уже не будет по-хорошему!» «Будет!» — кивнул я. «Иначе один звонок Акаматсу Шого и твой дом снесут, а тебя, твоего братца и твоих людей найдут в море через пару месяцев, а может и позже, а может и не найдут никогда». «Ты знаешь о камацу Шого?» недоверчиво покосился на меня Шитико. «Мы с ним недавно общались лично» ответил я, поворачивая к нему телефон, где были отображены входящие от Акамацу. Это его номер. На ябунов крупных кланов равнялись мелкие сошки. Они были их поклонниками. Такие, как Шитико, изучали структуры кланов Акамацу и Такеда, перенимали успешный опыт. Они знали телефоны их секретарей и даже личные телефоны боссов. К ним иногда обращались за поддержкой, либо за советом. Мне повезло, Шитико Сиичи знал телефон Акамацу. Понял, понял, испуганно закивал Шитико. Тогда я не имею претензий к Куикасану. Скажите это ему сами. Я набрал номер Куико Хачиро и включил громкую связь. Да, слушаю, раздался голос торговца. Куикасан, произошла чудовищная ошибка, сказал ему Шитико. «Мы извиняемся за наезды и больше вас не потревожим. Я даю слово». «Кто мне возместит взорванную машину, Шитико-сан? И еще вы нанесли мне моральный ущерб», — проворчал Куика. «Сколько я вам должен?» Шитико Сиичи взял свой сотовый с подлокотника кресла. Услышав сумму, он начал копаться в телефоне. «Продиктуйте номер карт, пожалуйста». Торговец ответил и тут же подтвердил. Деньги пришли Шитико Сан. Отпускаю заложника. Заложника? удивленно переспросил его Шитико. Ну да, Шитико -сан, заложника», заложника, ответил Коика. Кто вашего братца безбашенного знает, что он учидил бы в этот раз? Я с ним поговорю, Коико-сан, ответил Шитики -си Сичи. Он забудет про вас. На этом разговор был завершен, и я сбросил звонок. «Мы не желаем вам зла, Шатико-сан», — добавил я на прощание. «Поэтому вместо того, чтобы всех вас перебить, решил поступить более гуманно и объяснить ситуацию». «Да, я понимаю», — закивал он. «Надеюсь, что и своему брату вы внушите, что лучше с нами дружить», — добавил я и поднялся со стула. «Всего вам доброго». «Мы выходили победителями» мимо уже приходящих в себя и шевелящихся на полу бандитов, мимо валяющегося без сознания лысого отморозка, который выронил лузи. «Еще один трофей!» — улыбнулся Ютара, подхватив автомат. «А ключ от наручников?» — промычал на мамбал входа, показывая на руки в браслетах. «Лови!» — кинул я ему два ключа на связке, которые мне вручил вместе с наручниками охранник Коэй Касана. Мы вышли из дома, и только когда сели в Порше, отъехав немного, Ютара выдохнул. Впрочем, как и Масуми. «Это было опасно!» — выдохнул Ютар. «Ты только посмотри!» Он поднял руку, и пальцы слегка дрожали. «Отвык уже от такого экстрима!» «Да ладно, ютар наоборот, было весело!» Улыбнулась Иши Масуми. «Я думала, постреляем немного!» «С меня хватит, я уже настрелялся», — помрачнел Ютаро. «Теперь только бизнес хватит с меня этого». «Правильно мыслишь, Ютаро Кун», — сказал я, улыбаясь и уже заворачивая к магазинчику Коика. «Я быстро, посидите-ка тут немного». Подъехав, я увидел встречающего меня торговца. Коика Хачира был доволен. Когда я остановился рядом и покинул Порше, он махнул мне. «Пойдемте в подсобку, Ханзасан. сан Мы зашли внутрь, прошли мимо охраны, и Коика открыл дверь в комнату для сделок, пропуская меня. «Как и обещал, Ханзасан, сан вот ваш катализатор!» Он указал на небольшую коробку. «Все, что нашел среди своих припасов!» Я открыл ее и увидел около сотни ячеек, а внутри каждой находилась большая ампула. «Благодарю, Коика-сан!» «С вами приятно иметь дело». «И с вами тоже», — кивнул торговец, ухмыляясь. «Не буду спрашивать, как вы добились этого. Не мое дело, но очень удивлен». Один из братьев оказался достаточно разумным, чтобы не конфликтовать с нами. Ответил я, забирая коробку. Отличный вам торговли, Кои сан В ответ торговец кивнул, провожая меня взглядом. После того, как я забрал катализатор, оставалось его отвезти профессору. Развез ютары и Масуми по адресам, а через несколько минут остановился во дворе дома, где снимал квартиру Есикава. Затем меня настиг откат. Удивительно, все ограничилось лишь двухминутным головокружением и жаждой, которую я убрал, выпив бутылку воды по случаю, оказавшуюся в машине. А когда мне полегчало, отправился к профессору. Поднявшись к нему, нажал на дверной звонок. Юсикава открыл дверь не сразу. Прошло около минуты, прежде чем я услышал щелчок замка. Ханзусан! изумленно уставился на коробку профессор. Только не говорите мне, что вы. Проходите же! Он пропустил меня в квартиру, закрывая дверь. Выхватил у меня из рук коробку и тут же открыл ее. «Да тут больше сотни бутыльков! Невероятно!» — воскликнул он. В это время я посмотрел на часы. Семь часов вечера. Надо было еще зайти домой, поужинать и, собрав вещи, выдвигаться в сторону особняка Фудзивары. А потом, забрав Мику, успеть добраться до вертолетной площадки. «Мне пора, Ясикава-сан», — сказал я. «На выходных я, скорее всего, буду недоступен. Уезжаю на курорт». О как же наше исследование, Ханзусан! Растерянно посмотрел на меня Исикава. «Мне нужна еще кровь. Может, сейчас?» Я вздохнул и скинул обувь. Пришлось сдать немного крови ненасытному профессору. После этого я вернулся домой. Поел подогретый в микроволновке оконами яки с морепродуктами, затем постоял под контрастным душем а затем за десять минут собрал сумку, взяв вещи, туалетные принадлежности и пачку кофеина на всякий случай. Через двадцать минут я уже подъезжал к особняку Фудзивары. «Проезжай, заходи в дом, Канакун. Я почти готова». Получил я сообщение от Мико. Ворота передо мной открылись. «Ну ладно, я не против. Заехал на территорию» а добравшись к дому Фудзивара, остановился у большого гаража сбоку. Когда я зашел в дом, меня встретила прислуга, попросив присаживаться в гостиной на любое кресло. Я увидел на столике перед собой вазу с шоколадными конфетами, взял одну, раскрывая фантик, но попробовать ее не успел. Позади я услышал шаги, обернулся. Но это было не Мико. Я встретился лицом к лицу с Мидзуки Судзио, начальником отдела безопасности. Он был с тремя сотрудниками. По лицу Мидзуки я понял, что меня ждет не очень приятный разговор. — Сухо обратился он ко мне. Мы знаем, что вы связаны с Якудза. И еще есть информация, что из-за вас чуть не пострадала племянница Фудзивары-сана». Именно поэтому Фудзивара-сан не может отпустить ее с вами. Вот это новость. Хотя я понимал, что отдел безопасности работает очень неплохо и может накопать при желании какую угодно информацию. Но как они узнали? Неужели им рассказала Мико? Нет, этого не может быть. Поэтому я все-таки решил спросить. «Мидзуки-сан, из чего вы взяли, что это правда?» «Кто вам сказал про Якудзу? И откуда сведения о нападении на Микотян? «Сведения надежные. От первоисточника Хэнзо сам!» Услышал я голос Фудзивары со стороны лестницы на второй этаж. Он провожал какого-то мужчину в черном костюме. Вот в искусственном освещении мелькнуло его лицо. Тут же холодок пробежал по моей спине. Акомацу Шого прошел мимо и зловеще мне улыбнулся, подмигнув на прощание.